Глава третья. Тревожный звонок. Я думал, что он умер в одиночестве уже очень давно. Отрывок из песни Дэвида Боуи The Man Who Sold the World. Я сидела на кухне и наблюдала за тем, как ловко под ножом Чалис огурец превращался в ровные ломтики. Губы Картер двигались в т о р е словам Боуи. О нет, не я. Мы никогда не теряли самообладания. Любишь бои? у Мир любиво поинтересовалась я, украдкой стащив кусочек огурца. Чарли, разумеется, заметила пропажу и, отложив нож, хитро прищурила глаза. Только эту песню. Саркастичный ответ, копировавший мое недавнее высказывание. невольно вызвал у меня улыбку, защита н а Я смотрела на ч а л и с и мне становилось страшно, страшно, что успев привыкнуть к ней, Картер я тоже потеряю, ниточка, связывающая меня с Эйчем, оборвется и мой мир окончательно рухнет, сгорит дотла, как отель в Даласе, где Джулия пожертвовала собой, чтобы спасти. Спаси т ее возлюбленного, спаси т ее мать, спаси т меня. И все, к чему я прикасаюсь, сгорает. Пусть внутреннего огня, каким обладала Селотта, у меня и нет. Выдохнув сквозь сжатые зубы, я спросила: Ника за прилавком? В обед, наверное, к вам часто заглядывают? Гадалка, вновь схватившаяся за нож. продолжила нарезать овощи для салата, не отрывая взгляда от разделочной доски, она вымолвила: "Когда, как? Сейчас Ника отдыхает, а у нас перерыв. График работы салона висит у входа. Не беспокойся." Я с недоверием уточнила: "Отдыхает?" Заточенная сталь зависла в воздухе. ч а р л и з взглянула на меня, и от этого я вздрогнула. Что-то было странное в том, как на меня смотрела Картер. Наконец она заговорила: "Да, днем ей нужен отдых. Она работает в основном вечером и ночью. Мы поделили смены со дня открытия магазина. Нож вновь засверкал в воздухе. ч а р л и с принялась нарезать овощи еще быстрей. Я помялась и снова задала вопрос: так она спит? Или я все же могу вернуться в комнату? С того момента, как я поднялась с постели, приняла душ и позавтракала с Картер, Никку я не видела. И если она спала и набиралась сил к вечеру, будить ее не хотелось. Да, зайди. Это и твоя комната тоже. Тем более к обеду Никки встанет, пока раскачается ей как раз уже будет по раза прилавок. Я кивнула. Но моего согласия ч а л и с не заметила. Ее внимание было сосредоточено на готовке. Складывалось впечатление, что она запасалась едой впрок или ожидала гостей. На троих салата явно многовато. Оставив гадалку кромсать редис, я вышла в коридор. Тишину салона нарушали только звуки н е г р о м к о играющего радио и стук а ножа о доску. Я осторожно отворила дверь в спальню. Но та все равно предательски скрипнула. с о п а с к о й з а г л я н у в в комнату и с облегчением обнаружила, что Корса не проснулась, по крайней мере виду не подала. Она лежала на левом боку, и ее темно рыжие волосы разметались по подушке. Я на цыпочках п р о к р а л с ь к своей кровати, и тут громкая мелодия моего телефона, оповещавшая о входящем звонке, пустила весь мой план по тихому пребыванию в спальне к о т у под хвост. настойчивая трель мобильного так бесцеремонно разбившая тишину в спальне, заставила меня подпрыгнуть на месте и пулей устремиться на поиски телефона. Да где же он? Я залившись стыдливым румянцем по причине того, что именно мой смартфон, скорее всего, разбудил мирно спавшую Нику, шарила по кровати, где в складках покрывала залег орущий телефон. Когда наконец мои пальцы вцепились в находку, Я прекратила мольбы блонди, не заставляя меня висеть на телефоне. Алло, прошептала я, с ужасом поглядев в сторону Корсы. Ника не шелохнулась. Может, в б е р у ш а х спит. о п л е г ч е н н о выдохнув, я направилась к выходу из комнаты. У меня есть важная информация о докторе Андерсоне. Нужно увидеться. Без лишних церемоний сразу перешел к делу г а р с и я Он звонил с другого номера. Могу приехать к вам в офис, предложила я, закрыв за собой дверь, и теперь в растерянности стояла в коридоре, не зная, куда мне следует пройти. Решив, что я не хочу возвращаться на кухню, подошла к последней двери, ведущей на склад. Рука машинально легла на латунную ручку. Потому что могут заметить. Вы меня поняли, Элис? Что? переспросила я, прослушав половину из того, что сказал мне Дэвид. Ручку повернуть не удалось, дверь была заперта. Я и сама не понимала, зачем мне понадобилось заходить в кладовую. В офис нельзя. Я приеду к вам. Назовите адрес. о б ы ч н о адвокат терял со мной терпение довольно быстро, и едва я услышала, как замедлилась его речь, быстро ответила. Да, эзотерический магазин Мистерия. Я продиктовала г а р с и адрес салона, и он, следуя своему принципу, положил трубку, не попрощавшись. Наверное, если Дэвид когда-нибудь скажет до свидания, наступит конец света. В кухню все-таки пришлось в е р н у т ь с я Правда, Чалис я там не обнаружила. Стол был подготовлен точно не к скромному обеду и накрыт Картер на четверых. По середине стола поблескивал серебряный канделябр с зажженными тонкими белыми свечами, пламя которых отражалось в стеклянных бокалах. Так, возможно, Горсия предупредил гадалку еще с утра. Не особо н а д е ж н а мою память. Тогда почему она меня не оповстила? е Раздумывая над этим вопросом, я вышла в зал, где за прилавком стояла ч а л и с Она выглядела изнуренной. Покупательница, весьма неряшливого вида, трясла перед равнодушный Картер помятым бумажным пакетом и практически кричала: «Шарлатаны! Я буду жаловаться!» Просила же амулет на удачу. И что в итоге? Только его надела, как у соседей п р о р в а л а трубу, и вся моя квартира теперь затоплена. Хотите сказать, здесь нет вашей вины, мисс? Ни один мускул не дрогнул на лице гадалки. Сохраняя спокойный тон, она подчеркнуто вежливо заметила: "Так и трубу прорвала не в вашей квартире". Покупательница багровела от злости прямо на глазах. Я не выдержала и подошла к Чали, стронув ее за руку. Кожа была прохладной. Холода в магазине я не ощущала. Возможно, стоит подкрутить термостат? Может, я стала морозоустойчивой? Или моему организму уже все равно? т е р м о р е г у л я ц и е й всегда замечала проблемы. Я повернулась к недовольной покупательнице. Мэм, позвольте взглянуть на ваш амулет, попросила я клиентку, и удостоилась удивленного взгляда Чалис. Женщина, поджав тонкие губы, заглянула в пакет. Потом она недоверчиво сощурила свои блеклые как рыбы глаза и протянула мне амулет прямо в пакете. Держите. Что вы там хотите рассмотреть? Недовольно пробурчала покупательница. Я широко улыбаясь забрала вещи с подрагивающих рук клиентки, аккуратно вытащив небольшой серебряный кулон татем я с удивлением обнаружила знакомую вещицу. К полукругу в виде рогов с камнем в центре прикреплялась пара перьев. Вы купили рога буйвола? Очень мощный талисман. Он у б е р е г а е т от опасности. Мне кажется, ч а р л ь с прав, а а мулет отвел от вас беду. Все могло быть гораздо хуже. Незнакомка слушала меня, и краснота на ее рыхлых щеках постепенно начала спадать. Да, ну что же, поверю вам на этот раз. Она протянула раскрытую ладонь за амулетом. Я вложил а ей в руку талисман. Покупательница кивнула нам с Картер. И вылетела прочь из магазина, хлопнув дверью. Колокольчик звякнул. Молодец, она меня уже порядком измотала. Приходит уже второй раз. В первый у нее подгорели панкейки, посетовала гадалка. Я покачала головой, усмехнувшись. Ей не амулет нужен, а хороший психотерапевт. Чалис рассмеялась. А ведь это даже не наш талисман. Но твоя находчивость пришла с ь весьма кстати. Я в изумлении уставилась на подругу. Но почему было ей просто не сказать, что она купила его не у тебя? Ты полагаешь, я не пыталась? у с т а л а от о з в л а с т ь я Иногда проще сдаться, чем пытаться что-то объяснить. Да и жаль Лайлу. Видела бы ты ее еще лет шесть назад. Красавица была, а как погиб муж. она и жить больше не хотела. Мы помолчали. Чтобы я почувствовала на месте Лайлы, будь моим супругом по-прежнему Джо, сложно сказать. Какая-то частичка моего сердца откликается на эту мысль б о л ь ю Я о т р я х н у л а волосами, отгоняя столь печальные размышления прочь. Дэвид скоро придет. Адвокат. ч а л л и скивнула. п о м н ю Любитель сбегать, не попрощавшись. В темноте глаз Картер блеснул лукавый огонек. Не совсем понимая перемену настроения гадалки, я пожала плечами, поскольку объяснить нелюбезность г а р с и и мне было неподвластно. На кухне такая внушительная порция салата. Ты словно знала, что у нас планируются гости. Я произнесла эти слова с укором. Точно ч а л и с и правда могла предугадать внезапный визит Дэвида. Гадалка невинно поглядев на меня ответила: "Просто д о р е з а л а овощи, все равно собиралась заказывать продукты, вот и решила освободить место в холодильнике". Объяснение звучало убедительно, но оно меня не устроило. Душа желала чудес. Раздался шорох занавесок. В салон вошла Ника, потирая заспанные глаза. "Что я пропустила?" захлопала ресницами Корса. изразительно зевнула. Мы с Чалис не сговариваясь выпалили. Ничего! Ничего. Ника отпрянула и с недоумением, поглядев на нас, поинтересовалась. Мы кого-то ждем? Я опешила. С чего ты взяла? И покосилась на Картер. Та скрестила руки на груди явно не собираясь вступать в беседу. к о р с а неопределенно махнула рукой в сторону коридора за шторами из бусин. Так и на кухне накрыта она четверых. Вот и спрашиваю, кто же наш гость? Звон колокольчика заставил н а с т р о и х о б е р н у т ь с я к выходу. Дверь распахнулась, впуская февральский воздух в салон. г а р с и й в л е т е л в зал и стряхнул снег перчатками из мягкой замши с черного пальто. Наконец он заметил наши изумленные лица. Добрый день, дамы. с д е р ж а н н о поприветствовал нас адвокат и подошел к прилавку. Я зачем-то протянул а ему руку. Горсия чуть приподнял брови, но руку пожал. Его ладонь была теплой и сухой, а рукопожатие коротким. Мои щеки залили. Совсем теряю самообладание. Где мы можем поговорить? Деловито осведомился Горсия. о ж и в ш а я Чалис ответил адвокату за меня. Мистер Горсия. Рады вас видеть у нас в магазине. Можете повесить ваше пальто на вешалку и прошу за мной. Через чур официально обратилась к Дэвиду г а д а л к а Мы с Никой проследовали за ними. Уже в к у х н е г а р с и я с недоверием обвел взглядом присутствующих. Разговор планировался быть конфиденциальным. Осторожно намекнул адвокат. Голос его был ровным, атон практически дружелюбным. Но меня ему не обмануть. Нотки нетерпения звенели в произнесенных словах, подобно металлу. Я вмешалась. Разумеется, ч а л и с начала я и прикусила язык, заметив, как на меня посмотрела Картер. Волоски на моем теле поднялись, чуя опасность. Я сглотнула. Вообще-то можем обсудить новую информацию все вместе. И Ника и Чалис все равно в курсе ситуации, так будет даже безопасней, завершила я фразу, избегая пытливого взгляда Горсии. Чалис удовлетворенно кивнула. Лед в ее глазах растаял. Как скажете, Элис. Не стал спорить Дэвид. Он резко отодвинул стул, п р о с к р е п е в ш и й деревянными ножками по доскам, чтобы усесть за стол без приглашения. Я расположилась напротив адвоката. ч а л е з заняла место рядом со мной, а Ника села во главе стола, прекрасно осознавая, что на столе лежит чистая посуда, да и скатерть тоже не выглядела грязной. г о р с е я молча отставил тарелки в сторону и выдрузил свой кейс перед собой. Под молчаливые осуждающие взгляды в л а д е л ь ц салона он вытащил из него увесистую папку с призывно торчащими из нее листами. Я вытянула шею от любопытства. Итак, что мы имеем? Адвокат раскрыл документы, и мне тоже пришлось убрать свою посуду. Я увидела медицинскую карту с надписью Больница Кейнхил синими буквами. Следующий файл, который достал Дэвид, представлял из себя досье с приклеенной в углу небольшой фотографией светловолосой женщины, чем-то отдаленно похожей на меня. Я машинально потянулась к документу, но г о р с и я проворно отложил досье в сторону. Нет уж, давайте по порядку. И адвокат начал свой рассказ. И чем больше он говорил, тем сильнее у меня потели ладони.